Усядься, муза, ручки в рукава, под лавку ножки. Не вертись, резвушка. Теперь начнем. Жила-была вдова. Тому лет восемь. Бедная старушка с одной дочерью. У покрова стояла их смиренная лачушка за самой будкой. Вижу, как теперь светелку, три окна, крыльцо и дверь. Дни три тому туда ходил я вместе с одним знакомым перед вечерком. Лачушки этой нету уж там. На месте ее построен трехэтажный дом. Я вспомнила о они о бывало тут сидевших под окном. О той поре, когда я был моложе, и думал, живы ли они. И что же? Мне стало грустно. На высокий дом глядел я косо. Если в эту пору пожар его бы охватил кругом, то моему позлобленному взору приятно было пламя. Странным сном бывает сердце полно. Много вздору приходит нам на ум, когда бредем одни или с товарищем вдвоем. Тогда блажен, кто крепко словом правит И держит мысль на привязи свою, Кто в сердце усыпляет или давит Мгновенно прошипевшую змею, Но кто болтлив, того молва прославит Вмиг извергом. Я воды и пью, мне доктором запрещена унылость, Оставим это, сделайте мне милость. Старушка. Я стократ видал точь-в-точь в, точь в картинах Рембрандта такие лица. Носила чепчик и очки. Но дочь была ей-ей ей прекрасная девица, Глаза и брови темные, как ночь, Сама бела, нежна, как голубица, В ней вкус был образованный, Она читала сочинения «Эмина», Играть умела также на гитаре и пела, Стонет сизый глубок и выйдулья. Иль то, что уж постаре, Все, что у печки в зимний вечерок, Иль скучны осенью при самоваре, Или весною, обходя лесок, Поет уныло русская девица, Как муза наши грустные певицы Фигурно или буквально всей семьей От ямщика до первого поэта Мы все поем уныло. Грустный вой — песнь русская. Известная примета. Начав за здравие, за упокой сведем как раз. Печалью согрета гармония и наших муз и дев. Но нравится их жалобный напев. Параша, так звалась красотка наша, Умела мыть и гладить, шить и плесть. Всем домом правила одна параша, поручена ей было счет и весть. При ней варилась гречневая каша, сей важный труд ей помогала несть стрепуха фёкла добрая старуха, давно лишенная чутья и слуха. Старушка-мать бывала под окном, сидела, днем она чулок вязала, а вечером за маленьким столом раскладывала карты и гадала. Дочь между тем весь обегала дом, то у окна, то на дворе мелькала, и кто бы ни проехал или не шел, всех успевала видеть. Зоркий пол,